И Али до тех пор расхваливал Маруфа, пока купцы не вознесли его выше головы и не стали рассказывать друг другу о его достоинствах. А затем они собрались подле него и начали предлагать ему угощения и напитки, и даже начальник купцов подошел к нему и приветствовал его. И купец Али говорил Маруфу в присутствии других купцов, «О, господин!» «Может быть, ты привез с собой сколько-нибудь такой-то ткани?» И Маруф отвечал, «Много». А в эти дни Али показывал ему всякие драгоценные ткани и научил его названиям тканей дорогих и дешевых. И один купец спросил Маруфа, «О, господин мой, ты привез желтого сукна?» И Маруф ответил, «Много». И купец спросил, «А красного, как кровь газели?» И Маруф ответил, «Много». И всякий раз, как он спрашивал его о чем-нибудь, Маруф отвечал, «Много». И тогда купец сказал, «О, купец Али, если бы твой земляк захотел привезти тысячу чуков дорогих тканей, он бы привез их?» И Али ответил, Он бы привез из одной кладовой в числе своих кладовых, и там бы ничего не уменьшилось. И когда они сидели, вдруг стал обходить купцов нищий, и одни подали ему серебряную полушку, а другие подали джидит, но большинство из них не дало ему ничего. А когда нищий дошел до Маруфа, тот захватил горсть золота, и отдал нищему, и нищий пожелал ему блага и ушел. И купцы удивились и сказали, — Это подарок царей. Он ведь дал нищему золото без счета, и если бы он не был из людей с большим состоянием, и у него не было бы всего много, он не подал бы нищему горсть золота.